Потерпевший безнадежно развел руками. — Да, я все это понимаю, и вы все правильно говорите, но не сдержался, спылил, завелся. Я ведь тоже мистер Олейц. Как обидно и противно, что правота определяется лишь с точки зрения силы. Возможно, его величество привел бы еще какое-нибудь поучительное рассуждение, но тут черти дернулись за язык Элмора, который до сих пор молча слушал и недовольно морщился. — Я сильнее Кантора, — вдруг громко и довольно резко заявил он. Стоит ему один раз не успеть вернуться от моего кулака, и он неделю не встанет, если вообще жив останется. Если же выставить его против меня с мечом в руках, то у него и вовсе не будет ни малейшего шанса. Но если бы вдруг мы поссорились, и я сказал ему что-то обидное, если бы для него встал вопрос драться со мной или молчанести скорбление, хмм, он не стал бы рассуждать о несправедливости жизни и требовать особого подхода к своей персоне. Он бы просто дрался со мной, не взирая на то, что у него нет никаких шансов. Так уж и нет, проворчала Ольга, но только для того, чтобы хоть что-то возразить. Эльмер в своём репертуаре, наглядно и доступно. Вот только с тактичностью сегодня не получилось. Король отвлёкся от набивания трубки и заметил: не имеет значения, пример всё равно был исключительно теоретическим. Элмер лишь хотел обратить внимание наше на такой нюанс, как сила духа. Это тоже играет свою роль, хотя и не всегда может компенсировать недостаток силы телесной. Так что вы хотите сказать, что я должен был драться? Элмер холодно пожал плечами. Это твоё дело и только твоё. Ни ты, ни Кантор, ни я никому ничего не должны в таком вопросе, только себе. Войны всегда трепетно относятся к вопросам чести. Опять заметил король сквозь зажатую в зубах трубку. Жизнью за неё положить готовы? Но я всё же предпочитаю разум, здравый смысл и дипломатию. Что скажут маги? Мафий нахмурился и изрёк: "Я всегда говорил, что не надо откладывать боевую магию до совершеннолетия. Всё равно начинать драться приходится раньше. А этого мёртвого гада я всё равно найду и убью". Высказался, называется. Кому что, лысуму баньки? Достойная цель в жизни лучший стимул к развитию и совершенствованию, прокомментировал Шеллар Третий, и с любопытством уставился на расстроенного и подавленного барда. Вот у вас, маэстро, есть какая-нибудь великая цель? У любого барда есть такая цель, поправил Артур. Я в этом не оригинален. То есть успех, признание публики, слава, материальное благосостояние, цветы, аплодисменты. Примерно так. А от другой цели у барда быть не может. Бескорыстное творчество не может быть целью, оно и так общедоступно. И даже у такого творчества, если покопаться, конечной целью все равно окажется признание. Каждый бард глубоко в своем сердце жаждет, чтобы как можно больше людей разделили те чувства, те движения души, то трепет вдохновения, которое он вложил в песню, картину, стихи. И я тоже хочу, чтобы меня слушали. Да... сочувственно протянул король. Трудно добиться признания с Китая и с почужим края. Тут вам, конечно, не повезло. А у вас не возникало желания вернуться на родину? Там теперь спокойно, репрессий можно не опасаться, а публика может оказаться более благосклонной. Но ведь Ольга со мной не поедет, тоскливо вздохнул Артура. Это верно. Такой шаг был бы крайне неразумным с её стороны. А если бы она была не против, вы бы поехали? Пожалуй, всё равно не поехал бы. Ну что, на что я могу рассчитывать Мистрали, когда убийца моего отца стоит у трона и даёт советы королю? Это который? Его величество наморщил лоб, словно пытаясь что-то вспомнить. Ах, вы имеете в виду первого советника? Но ну, тут, конечно, ваш покойный родитель вам здорово подгадил, ничего не скажешь. Никто не спорит, что охотиться за этим господином требовалось по долгу службы, но зачем же было вешать его беременную жену? Это уже явное излишество. Такие поступки портят репутацию и вызывают негативное отношение даже у людей нейтральных. А политическое противостояние превращается в личную вражду. Да, заглупил ваш спокойный батюшка с этим делом, здорово сглупил. Некрасиво, непрофессионально и недостойно, я бы сказал. Почему-то Артура не стал возражать и объяснять, что после свержения лиги закона и порядка их семью безнаказанно плевает все кому не лень. Наверное, постеснялся королю перечить. Поэтому Ольга поспешила высказаться сама. Ваше величество, да разве это правда?